Эпизод 3. Через неделю после описанных событий Тихон Палыч встретил Муравьёва в библиотеке геолога управления. Тихон Палыч хотел было увильнуть, спрятаться куда-нибудь, но раздумал. Шагнул навстречу Муравьёву и, как старый друг, подал ему первой руку. Он, Чернявский, давно хотел навестить Григория. Да вот все дела, конительные дела». То сдавал отчеты, то доклад, то новую заявку на материалы и оборудование для поездки в поисковую разведку, то повздорил с главным инженером. О чем? Тихон Павлович не успел придумать. Муравьев молча пожал влажную руку Чернявского, щурясь, пристально посмотрел в его лукавые глаза и отвел взгляд в сторону. — Ты что-то с душком? — поинтересовался Чернявский. — Я прочитал твой отчет. Ты, говоришь хотел побывать у меня вот и пойдем у меня вечер свободный надеюсь и тебе спешить некуда Неприятный холодок прошелся по телу чернявского он понял что у него нет никакой возможности увильнуть от прямого разговора с муравььеввым он нехотя взял свой отчет у отванчика и жалуясь на то что не успел еще отдохнуть от одной разведки как его посылают в новую куда-то к черту на куличке последовал за григорием Над городом плыла круглая луна в ореоле бледного сияния. Чернявский даже не взглянул на верную спутницу Земли. Муравьёва он хорошо знает. Если он угрюм, значит, жди недоброго разговора. Дурное раздумье о предстоящей беседе давило на Чернявского так, будто он тащил камень на своих покатых широких плечах. Его короткие и толстые ноги заплетались, и даже руки мешали ему. Он то прятал их в карманы брюк, закладывал за спину. Так они подошли к дому на набережной. «Эх, как красиво мы врезались с этой проклятой разведкой», — сказал Чернявский, переступив порог в багровую комнату. Григорий, натыкаясь в темноте на стулья, прошел к столу, включил настольную лампу, задернул тюлевые шторы и, торопливо сбросив с плеч кожаную тужурку, указал Чернявскому на стул стены «Ты говоришь, железа нет в приречье Широкое лицо Тихона Палыча слегка покраснело. Он взглянул заплывшими глазками на Григория, распахнул пиджак, подобрал под себя толстые ноги, неуверенно ответил. «Промышленного нет, а так это беднорудное встречается. А вот познакомься, а, впрочем, все чепуха. Ничего нет постоянного на белом свете. Сегодня неудача, завтра удача». Григорий молча взял отчет Чернявского и стоя у стола начал перечитывать. «Изучая характер геологических структур в бассейне Преречья», — писал Чернявский, «я был убежден, что данные находки гематитовых руд являются случайными выходами пород, не имеющими промышленного значения». Григорий Муравьев, ознакомившись с гематитовой галькой, высказал предположение о наличии в районе приречья коренного месторождения — давшего рудный материал для образования конгломерата. Им же была запроектирована крупная поисковая ревизионная разведка в бассейне Преречье. По рекам Налим, Варгатей, Карпушка, полевые работы, производившиеся мною и Редькиным, позволили обнаружить гематизированные сланцы с содержанием железа, главным образом в осадочных породах, для эксплуатации непригодные. Чем дальше вчитывался в отчет Чернявского Григорий, тем становился мрачнее. 117 проб было взято Чернявским. 56 шурфов вырыто в разных местах. Произведены лабораторные анализы его образцов. За два месяца поисковых работ Чернявский и Редькин исходили более 300 километров тайги. Да, он, Чернявский, утверждает, железнорудного месторождения в бассейне Преречье нет. Муравьев развернул на столе геологическую карту и, дочитывая отчет, молча водил пальцем по карте. Фёкла Макаровна подала чай в двух стаканах. «Куда -то — Куда поставить-то? — спросила она, сухо поджав губы и не поклонившись Чернявскому. — Да вот сюда! — Григорий ткнул рукой в угол, к дивану. — Да куда же сюда? На диван, что ли? — Да-да, — подтвердил Григорий, разгибаясь. И, не обращая внимания на тетушку и на ее чай, вдруг заговорил резким фальцетом. «Вздор! Вздор! Такая чепуха! Такая чепуха!» И, сунув Чернявскому отчет, так круто повернулся боком к вельчавой Фекле Макаровне, что чуть было не вышиб у нее из рук стаканы. «Да куда тебе стаканы-то?» Григорий рассеянно взглянул на тетушку, торопливо закурил, пододвинул к столу кресло, сел... и, уставившись тяжелым испытующим взглядом на Тихона, заговорил сердито. — Говоришь, мы врезались? — Нет, ты пытаешься врезать меня в грязь. Ничего не выйдет. Все твои выводы будут опрокинуты, как бейские. Тогда в бей я тебя защищал. Твое пьянство, шкурные замашки и всю твою казенную работу. А теперь, баста, довольно Как мог ты так легко разделаться с таким большим куском тайги? Как мог ты противопоставить себя всем, кто там бывал? Как мог ты поставить свои шкурные интересы выше интересов государства? Это сквозит в каждой строке отчёта. Ты утверждаешь, что взято 117 проб. Где? Где взято? В 117 местах? Ничего подобного. В двух-трёх. Это уже обман. 56 шурфов и 300 километров за 54 дня? Ложь. Не верю. — Ни одному твоему слову не верю! — выкрикнул Муравьев и, отбросив рукою кресло, порывисто встал и заходил по комнате своими лисьей нервными бесшумными шагами. фёкла Макаровна покачала головой и поспешно унесла чай. «Горячо берёшь, — Горячо берешь, Григорий! — зло возразил Чернявский, степенно поднимаясь со стула. — Горячо берешь? Я ведь, братец, фантазировать не умею. У меня и горизонты уже, обыкновенные, деловые горизонты. Ты в Мелешках пророчил железо, а его там и нет. Тогда мы вместе ломали себе ноги в поисках, а теперь мне довелось одному. Ты и без трескучих фраз. Государственные, шкурные. Какие шкурные? Если ты завалился в этом, значит, мои шкурные интересы? Не Юли. — Я говорю, будь справедливее, — уклонился Чернявский, тяжко вздохнув. — Из-за пустяков ссориться нечего. Другое дело, если бы я умышленно подставил тебе ногу, а ведь я всей душой...» «Ну-ну», — Муравьев ухмыльнулся, — «ты, конечно, от всей души расположен ко мне и более всего к золоту». Тихон Палыч побледнел и уставился на Григория широко открытыми глазами. «А золото, — глухо и зло продолжал Григорий, — что и говорить металл благородный, Тихон Палыч. Ценный металл, Тихон Палыч». Так и хватает за душу, как говорит Редькин. Для твоей души в золоте сосредоточен весь магнит, как ты признался мне в верхнем кедыме. Что и говорить, золото. На трех страницах ты думаешь о железе, а на девяти страницах смакуешь новое месторождение золотых россыпей. Что ж, это хорошее дело, новое месторождение. Я не против. Там вы и шурфы рыли. Но железо... Железо — кровь тяжелой промышленности. Железо — мышцы сельского хозяйства. Железо — пушки, снаряды, мины, торпеды, танки, моторы, корабли, пароходы, города, дороги и даже гвозди в твоих штиблетах — тоже железо. Вот так, Тихон Павлович. И мы найдем сибирское месторождение. Найдем. Через 10-15 лет в Сибири задымятся домны. Кузбасс — это только огонек, от которого мы пойдем дальше». «Да-да, это только огонек!» И вдруг круто. «Не искали вы железо Чернявский вяло опустился на диван. Ему было надо защищать результаты разведки, а тут, как на грех, он не знает, что сказать в свое оправдание. Надо что-то придумать, иначе Муравьев поднимет шум у Сапарова и снова пошлют разведку. И вдруг там найдут железо? Тогда выплывут наружу бейские дела Тихона Павловича, найдут свежие узелочки в приречье. Надо что-то придумать. Холодный пот выступил на высоком лбу Чернявского. Плечи его еще более опустились. Весь он как-то сжался, ссутулился и низко уронил белобрысую голову. А Григорий говорил о прошлом. Они дружили более семи лет. Вместе мерзли в палатках на Алтае. Григорий спас ему жизнь в ущелье Алатау во время оползня ледника. Совсем недавно, в марте, они двое вот в этой багровой комнате пели песни. Они грели друг друга своим теплом, надеждами, дерзаниями. И вот что-то алчное проснулось в душе Тихона Павловича в приречье.